Событие 15. -е. «Можно, конечно, ничего не объяснять, но я не сторонник подобного поведения. Ведь рано или поздно все мы сталкиваемся с проблемами, выросшими из недоговоренностей. Из-за того, что кто-то из нас не так понят». Мариам Петросян. Винтовой фрегат «Хайфлайер» Новенький совсем, построенный только в 1852 году, и винтовой шлюп «Арчер» 1849 года постройки только три дня как пришли в Гонконг. Непонятное известие об исчезновении нескольких кораблей флота Ее Величества вынудили первого лорда Адмиралтейства Джеймса Грэяма отправить эти новейшие корабли на Дальний Восток, ослабив флот, посланный в Крым. Здесь, в Гонконге, капитан фрегата «Хайфлайер», высоколетящий, Эдмонд Киткоут, услышал странные новости о том, что все местные, уверены, будто английские фрегаты, потопили эскадру командора Перри, которую американцы прислали для налаживания отношений с Японией. Четвертый губернатор Гонконга Джон Бауринг заявил, что это все вранье, никаких парусных фрегатов, способных справиться с огромной эскадрой американцев, тут нет и быть не могло. Даже представить себе тяжело, сколько нужно фрегатов, чтобы справиться с этими монстрами. Да там на некоторых стоят по нескольку орудий калибром 11 дюймов и полно орудий 10-дюймовых. Весь наш флот паровых линкоров еще неизвестно, совладает ли с этой эскадрой. Так что это стопроцентное вранье. И что же тогда произошло на самом деле? Еще больше от этих маханий руками и несерьёзного тону губернатора напрягся капитан Хиткоут. По-моему, американцы специально все это придумали. Подождите, сэр Джон, а здесь были какие-нибудь другие корабли других стран? Прибыло два фрегата и небольшая паровая шхуна нашей постройки русских. Они тоже собирались заключить договор о торговле с Японией. И им, насколько мне известно, удалось добиться некоторых положительных результатов. «Два с половиной русских корабля не могли справиться с десятком американцев, тем более с паровыми суперфрегатами», – потрепал себя за ухо капитан Хиткоут, впав в задумчивость. «Еще и на залив за окном уставился. Представлял, видимо, бой не умеющих вообще воевать русских на трех лоханках против десятка кораблей Янки, в том числе с тремя или даже четырьмя паровыми суперфрегатами». Конечно нет. Я и говорю, что янки все это выдумали, а их корабли уже в Америке, ушли вдоль Русской Америки к себе в Сан-Франциско. Оттуда новостей нет? Нет, по крайней мере у меня нет. Странно все это. Тут ведь должны быть наши корабли еще. Да, в Шанхае сейчас находится эскадра, наша совместно с французами, под командованием командора Эрасмуса Амани на Бриске. Тут их прервали. Вошел морской офицер и доложил, что с северо-запада приближается Бриск, и следом идут еще два корабля под английским и французским флагом. «Что ж, капитан, пойдем встретим гостей, может они что новое про американцев расскажут», – поторопился выйти на палубу высоколетящего губернатора Гонконга.